Глава 20. Ясоу набирал воду для чая, параллельно наблюдая за собравшейся компанией. На лице парня была заметна едва уловимая улыбка. И это, несмотря на не слишком радушное положение дел. Странно. Еще немного, и чайный домик нужно будет переименовать у разбитого корыта. Сострел он, когда присел за стойку к остальным. И чего-то ты вообще довольный такой. Ещё и лыбу тянешь. Это была Рейка, потому как в магазин с утра они прибыли втроем. Кин, Мика и Рейка. Как оказалось, те самые моноблоки были адресованы не только брату Кин и сестрам Мора, но еще и матери Рейка, проживающей в небольшом городке на юге страны. А вот с Мика было интереснее. Она тоже получила посылку, но в отличие от остальных в картонном ящике было письмо. Точнее, пустой конверт с листочком бумаги внутри, на котором было напечатано лишь несколько цифр. Больше в письме на конверте и ящике доставки ничего не было. Так что внимание девушки было приковано к этим цифрам, в отличие от остальных, которые прекрасно поняли заложенный в посылке намек. «Этот мудак нам угрожает. Точнее, угрожает нашим родным Ясо. Кисараги была максимально серьёзна. серьезная и зла». И в таких условиях я запрещаю вам на расстоянии пушечного выстрела приближаться к этому делу. Понимаю, что мы уже в одной лодке, но на то есть причины. Не вижу, что тут может радовать Исо. Я не хотел вас задеть или обидеть, Рейка. Причина моей радости проста. То, что мы получили, выглядит как ультиматум. Так это и есть ультиматум. Кисараги была беспощадна в своих высказываниях. Эта тварь думает, что наши семьи на мушке. Разве это похоже еще на что-то, кроме ультиматума? На отчаянные меры загнанного в угол зверя, когда вариантов больше нет. Рейка взяла протянутую парнем чашку с чаем и тяжело вздохнула, покрутив ее в руке. Звучит интересно, только для нас не особо полезно. Син в бегах, а по факту на свободе. Так что появление новых вариантов, его действий — только вопрос времени». Упоминание вчерашнего происшествия подтолкнуло к разговору остальных друзей. Ведь информации особо не было. Получается, он пришел в себя и ушел беспрепятственно? Вот и заки захотелось подробностей. «Не совсем», — Кисараги скривилась. «Уверена, что он отключил камеры видеофиксации или зачистил записи». А вот и Мика высказалась. «Тоже нет». После этих слов интерес к рассказу Рейка только возрос. Благо, она молчала недолго. Как оказалось, взлом базы полиции имел последствия куда более серьезные, чем мы думали. Целью стал не только график дежурства, но и личная информация о сотрудников. Записи камер на месте, как и дежурный, был, был на месте. Потом четко видно, что у него зазвонил мобильный телефон. Состоялся короткий разговор. Мы уже запросили у оператора распечатку звонка. Как бы то ни было, после этого полицейский вошел в палату. Его не было минут десять, и вышел он уже в сопровождении подозреваемого. Син был в сознании и даже как-то умудрился сменить больничные вещи на повседневные. Они вдвоем покинули здание и уехали в неизвестном направлении. Трекер автомобиля отключен. «Как я и говорил, госпожа Кисараги, это уже не ультиматум», — нарушил тишину ЕСО. «Это отчаянные меры». «Выглядит как шантаж». Пусть это было мнением Кин, но все же присутствующие, включая Рейка, были с ним полностью согласны. «Да, у дежурившего парня отличный послужной список. Он семьянин и ответственный работник. Как полицейскому к нему никогда не возникало претензий. Кисараги тяжело оперлась на стойку и отвела взгляд. Требований похититель не выдвигал. Мы бросили все силы, чтобы спасти коллегу. Поэтому я еще раз прошу вас, мелочь пока не встревать». Исо прав, это загнанное животное, и он способен на все. Мы найдем эту тварь, но пока поберегите себя, пожалуйста. Единственное, что Мика, если не затруднит, помоги нашим спецам. Я все же надеюсь отследить движение дежурного автомобиля по горячим следам. Хорошо, если ваш шеф не будет против. Мика спокойно отнеслась к просьбе следователя. Наш шеф язык в жопу засунул и надеется, что мы все это разгребём. Так что не переживай. «Я сейчас езжу в участок, все проверю и заеду за тобой». Договорились. Кисараги попрощалась с остальными и вышла. Да уж, было что обдумать. Ситуация накалилась до предела. Все, включая того же Сина, не могли не понимать, что точка невозврата пройдена. Он ведет себя так, словно уверен, что больше не попадется полиции. Кин была права. Теперь на него будут брошены несоизмеримо большие ресурсы. А если он совершит последнюю глупость, то... Нет, думаю, полицейский жив. Раз ставки высоки, то нужно придержать как можно больше тузов. Но Кисараги кое в чем права. Нам нельзя устраивать поиски открыто. Исо кивнул в сторону коробок с моноблоками у стены. Он прикрылся от нас угрозами. Полиции придумал работу по поиску заложника. Все пределы Нужно убедить Сина, что все идет по его плану. «Раз техника не защищена, то пора действовать по старинке». «Придумал что-то?» – произнесли в унисон обе девушки. «Если компьютер не ненадежен, то человека взломать нельзя». «Пойду прогуляюсь, поспрашиваю людей у дома Сина. Может, кто видел, как выносили моноблоки? Ведь мы получили далеко не все компьютеры. К тому же, раз он свободен, то не исключено, что может попробовать посетить бывшее жилье». Это риск для него, но мало ли, что мы могли пропустить, осматривая комнаты. «Кстати, Мика, моноблоки тебе отдать?» Девушка посмотрела на них и медленно выдохнула. «Когда я все успею?» «Ладно, вариантов все равно нет. Попрошу Яна их посмотреть, пока буду полиции помогать, а потом присоединюсь». «Кин, поможешь с доставкой?» «Помогу. Моя Акера проконтролирует, и...» Взгляд Медзаки изменился, словно она готовилась к бою. «И я забираю Тома и Тоши к себе погостить». Ясова посмотрел на подругу, хотя скорее на ту, что стала чем-то большим, чем просто близкий друг. Спорить с Кин становилось все сложнее. От понимания этого факта на лице Ясова заиграла улыбка. «Хорошо. Хорошо? Просто хорошо? Без условий и препирательств?» «Да, Кин, ты права. Когда мы имеем дело с загнанным в угол зверем, то лучше перестраховаться». «Я же знаю, что имение Миядзаки сейчас парня Акеры во главе сран стерегут, так что мне будет только спокойней. Ну а я спокойно прогуляюсь по району Сина. Будет что-то интересное, сообщу». Аналогично подняла руку вверх Мика, и на этом их разговор, как и сама встреча, закончился. «Осмотреться. Поговорить с людьми». На словах это звучало хорошо, на деле же было не такой простой задачей. Влага хотя бы первый пункт было реально выполнить. Лавочки, места для отдыха и детские площадки. В этом районе хватало мест, чтобы присесть и осмотреться, не привлекая лишнего внимания. Мешковатая ветровка, кепка, отбрасывающая тень на лицо. Он старался не выделяться и не смотреть на камеры. Ясо остановился неподалеку от дома Сина. На лавочке в одной из парковых зон. Тут не было могучих, неухоженных зарослей кустарника, так свойственных для городских парков. Поэтому обзор открывался отлично, несмотря на расстояние. С чего начать? Поспрашивать в магазинах? Или может подойти к соседу Сины и поговорить? Вот кто-кто, а тот лысоватый, улыбчивый мужчина как раз таки выглядел как человек, что не прочь поболтать. Парень задумался, глядя в одну точку, во двор. И едва не пропустил момент, когда там появился кое-кто знакомый, Веселый позатенький сосед Сина весело насвистывал, выходя из расположенной прямо во дворе кофейни. Если глаза Исуа не подводили, то в руках тот нес кофе и несколько внушительных упаковок с пирожными. Действительно, чем не повод для радости? А ведь это мысль. Парень дождался, когда весельчак окончательно скроется в своем подъезде и вошел в ту самую кофейню. «Здравствуйте! Чего желаете?» — встретила его улыбающаяся милая продавщица. «Вот она Вот чего не хватает чайному домику для хорошей торговли!» Исо вздохнул в очередной раз, убедившись, что его моська не способствует продвижению товара. «А что вы посоветуете?» «Не знаю!» — девушка задумалась. «Каковы ваши предпочтения?» «Я бы не отказался от того, что тот мужчина заказал». Парень едва не заржал вслух, не вовремя припомнив старый анекдот. Он вышел таким довольным. «А, это наш постоянный клиент. Кстати, он говорит, что наши заварные пирожные лучшие в районе. Постоянно берет себе и другу. Попробуйте?» «Да, дайте небольшую коробочку. Много не надо, а то стану как ваш постоянный клиент», — Исо рассмеялся. «Он, конечно, довольный, но, мне так кажется, берет оба заказа исключительно для себя». Пока девушка взвешивала заказ, она тоже немного посмеялась и добавила. «Да нет, сейчас стал брать меньше. Говорит сосед, которому он покупал, уехал отдыхать». «Так его друг еще и сосед. Удобно». Исо забрал коробку и отдал деньги. «Благодарю». «Да, вроде бы так и есть. Приятно, когда те, кто тебя окружает, разделяют твои вкусы и интересы. Приходите еще». «Обязательно». Исо вышел, посмотрел на коробку с заварными пироженами и улыбнулся. «Говорят, много сладкого вредно. Не соврали, значит. А вот ты соврал, соседушка. Друзья, значит». Хм. Парень стал обходить дом с противоположной стороны, со вкусом смакуя важнейшие пирожины. Не поднимая глаз, убедился, что и у пожарной лестницы есть камера. «Значит, не вариант. Хотя ведь есть еще те, кто совсем не привлекает внимания, идея». Ису отдаил и натянул кепку еще сильнее, пряча лицо за козырьком. Достал телефон и сделал короткий звонок. «Пиццерия? Примите заказ. Двойная фирменная и кола. Ага. Пишите адрес дома. Квартира? Не переживайте, я вас встречу у подъезда. Спасибо. Жду». Тяжелый день. Один из тех, который так ненавидел Кисараги. И вроде бы все шло хорошо. Начальник не мешал, полиция работала. Помощь Мика была воспринята шефом спокойно. Девушка была оставлена со спецом изучать записи камер. Механизм крутился. Но Рейка на то и была отличным следователем, что могла прекрасно ощущать темп, а его явно не хватало. Что-то нужно было радикально менять, а не плыть по течению. Течению, что не поддавалось ее контролю. Правда, солнце клонилось к закату, во рту еще ничего, кроме чая, не было. Раздражало. Поговорив с доктором и забрав копии анализа в крови Сина, Рейка решила, что нужно взять паузу, заехать куда-то и перекусить. Девушка села в свое авто, пристегнулась, но зацепила папку с документами, собрала разъехавшиеся бумажки в одну пачку и вернула на место. Раздражение и голодный желудок — это не лучшее сочетание. Нужно перекусить. Стук. Кисараги задумалась и не заметила, как к ее двери кто-то подошел. Подошел и постучал в стекло. Этот звук. Не глядя в окно, Рейка прекрасно знала, что издает такой звук, при ударе о стекло. Оружие. Так и есть. На нее был направлен пистолет, а опрятно одетый мужчина в шляпе и солнцезащитных очках махнул ей опустить стекло. Вариантов пока не было. «Что?» — произнесла Кисараги, приоткрыв его достаточно, чтобы можно было спокойно общаться. «Послушай сюда. Не делай глупостей, и все закончится хорошо. Разблокируй двери». «Откроет она двери сама или это сделает он, отпихнув её труп?» Разницы большой не было, так что Кисараги разблокировала замки. Двери щелкнули, и мужчина сел на пассажирское сиденье ей за спину. В то же время двери справа открылись, и на пассажирское место присел еще один мужчина. Тоже в деловом костюме в очках, словно он ганстер из фильма. «С тобой хотят поговорить. Езжай куда скажем, и ничего не случится». «Давай прямо к кольцу и выскакивай на объездную». «Ага». Кисараги спокойно тронулась с места и поехала, постепенно разгоняясь. Скорость росла, как и улыбка на ее лице. «Эй, сбрось, скоро поворот», – произнес сидевший рядом незнакомец. Но Рейка проигнорировала его. Машина громче зарычала от вжимаемой в пол педали газа. «Ты тупая! Я тебе сейчас башку прострелю!» «Мы на объездной. Я иду за сотку и продолжаю набирать скорость. Прострелишь мне башку? Может, это ты тупой? Нужно было самому садиться за руль, когда хочешь взять кого-то в заложники». «Сбавь скорость. Наш наниматель просто хотел поговорить». Попытался образумить ее мужчина, сидевший впереди. И вот он изменился. Он старался говорить тихо и спокойно. Но Кисараги, это показательная психология, только веселила. А еще на чертовски хотела кушать. Девушка перестроилась на полосу обгона и спросила. «Эй, парни, а знаете, что вы еще забыли?» Рейка повернулась к ним, совершенно не глядя на дорогу. «Пристегнуться, дебилы!» Удар по тормозам. Резкий рывок руля влево, машину разворачивает правым боком. Приходит ощущение скольжения, а по носу бьёт гарь сгорающей резины. Скорость падает, но столб впереди приближается нереально быстро. «Ну, хотя бы в больнице накормят» было последним, что произнесла Рейка перед тем, как потеряла сознание от удара.